«Твоя любовь». «Вот», — Гайковертов водрузил на стол передо мной, — «хм, нечто». Я отреагировал, как мне показалось, весьма адекватно. «Эм, это как? Вернее, это с чем? Или вообще, а?» «Ха!» — Гайковертов выпрямился. В полумраке мастерской тонкие линзы его очков полыхнули быстрым отблеском молний, Поймав тусклый лучик от настольной лампы. Это любовь. Мм! Промычал я, медленно кивая головой, словно после изреченного мне вдруг стало абсолютно понятно устройство и офигительность данного аппарата. Грандиозно! Так, слышу ироничные нотки. Не суди по обложке, скептик ты мой. Рад был бы, да вот что-то тяжеловато. В то время как великий изобретатель пустился в свои излюбленные дебри разглагольствования и словоблудства, я старательно вникал хотя бы в эту самую обложку. На исцарапанном рабочем столе друга лежало, стояло, хм, находилось нечто однозначно светлого цвета, основной м -м, частью которого являлось имеющее форму сердца, вылепленного из теста. И причем тесто уже подошло. Из этого сердца в разные стороны торчали тонкие усики разной длины, расступаясь в центральной части вокруг губ. Да, губ. Крупные, красные. Наверное, все же женские губы, матово-блестящие свежей краской. От стола сердце поднималось на коротеньких толстых столбиках с кругленькими башмачками на основаниях. Даже шнурочки прорисовал, зануда. Я склонил голову набок, думая, что смена угла обзора позволит понять что-то еще, но тут Гайковертов звонко, аж обращенное к нему ухо заложило, хлопнул ладонями, крепко потерся ими друг от дружку и заявил. Ну, довольно высоких материй. Ах да, он же все это время что-то запальчиво изъяснял. И приступим, так сказать, к полевым испытаниям. Смотри внимательно. Любовь работает от двух пальчиковых батареек АА. Он ткнул куда-то в бок сердца. Откинулась крышечка, демонстрируя уже заправленные элементы питания. Включается очень просто. От поцелуя в эти обворожительные губки. Действительно просто. Скривил я физиономию, подозрительно косясь на алые Уста. «Да хватит уже быть таким боязливым! Я же не предлагаю тебе лапзаться с ними! Всего лишь коснись их своими губами, желательно чуть влажными. От тебя моей любви передастся импульс, и она...» Гайковертов выдержал театральную паузу и закончил тихо, протяжно, с придыханием. «Оживет!» Меня маленько приложило тупником. «Что за мысли в голове у этого человека? Как можно до таких идей докатываться?» Но затем тряхнул головой и робко поинтересовался. «Дорогой, а почему я?» «Ну как же!» Он даже немного расстроился. «Ведь тебя вновь бросили. Разбитое сердце, сопли слезы, душа в печали и прочее, и прочее. Вот я и решил сделать тебя приятное. Не боись ты, не боись». Ты проверь, а потом свое фи выказывай. Вот ведь. Эх, хотя какая мне разница, ни горячо, ни холодно. Сделаю приятное другу, проведу полевые испытания с его новым агрегатом. Через недельку верну, с сожалением признаюсь, что что-то с ним не в порядке и тихо мирно уйду в свои сопли слезы. Гайковертов сопел над ухом, еле сдерживая волнение и руки, которые вот-вот были готовы направить мою голову к страстным губкам его изобретения. Я вздохнул, на секунду прикрыл глаза и потянулся лицом к устройству. С каждым днем холодает, и листьев на дорожках все больше. Блестят мокрыми цветными пятнами, липнут к подошвам. Скоро вновь зима. Вновь темное утро, пихающееся ветром по дороге на работу. И я вновь один. Хотя нет. Любовь Гайковертова, а точнее моя любовь, тихонько семенила своими толстенькими ножками рядом, издавая мерное жужжание. Ее усики еле заметно трепетали на слабом ветре. Иногда, а может это мне казалось, тянулись ко мне, к подолу пальто. Странно. Вчера я пришел домой от друга, уложил этот своеобразный формы аппарат рядом с кроватью и провалился в мутный сон, а проснулся бодрым, легким и радостным. И сейчас я шел по вечереющей аллее мимо одиноких прохожих, что останавливались и глядели с недоумением на мою любовь и чувствовал себя хорошо. Странно? Я остановился, с улыбкой посмотрел на жужжащее сердце. Усики замерли, собрались в кучку. Было такое ощущение, словно оно что-то хотело мне сказать. И я услышал. «Какая забавная штука!» Звонкий, веселый голос. Но донесся он не от усиков, и не краской губ слетел. Я поднял взгляд и, словно вывалившись из туманного опьянения, произнес. «Какая забавная улыбка!» а девушка, что стояла напротив, часто-часто заморгала. Я вернулся к Гайковертову спустя неделю и застал друга курящим, склонившимся над очередным чертежом. Изобретатель, стряхивая пепел, мазал мимо пепельницы, чертыхаясь под нос, и постоянно чесал макушку. — Проходи. Без интонации протянул он и посмотрел на меня, лишь когда я с грохотом выдрузил на стол его любовь. Несколько мгновений он, скребя подбородок, тупо смотрел на свое устройство. Затем выдохнул, и в его взгляде я уловил некоторое безразличие. «Не работает?» Я лукаво улыбнулся. «Да нет, оно выполнило свое назначение». Мое сообщение заинтересовало Гайковертого. Он выпрямился, обошел вокруг меня, осматривая с головы до ног, докурил, затушил сигарету куда-то мимо пепельницы и, прищурившись, тихо произнес. «И как?» «Замечательно!» — расплылся я в уже совершенно счастливой улыбке. «Ты гений, мой друг, и сегодня у меня в восемь вечера свидание!»